Глава 71. «Спустя буквально несколько дней в столице состоялось одно тихое, потому что тайное, но ключевое событие, повлекшее за собой цепочку больших перемен». Королевской гвардии были взяты под стражу шесть человек. Как и положено происходить особенно значимым арестом, имеющим цель в первую очередь напустить на жертвы побольше страха, действие состоялось без шуму и пыли под покровом ночи. Задержанные являлись шпионами Глиата, которые были вычислены, взвешены, измерены и уже довольно долго находились под присмотром государственных служб. Именно таким персонажем аккуратно подсовывалась информация, которую правящая верхушка Реклаита желала донести до сведений северян. В этот раз гвардейцы действовали намеренно жестко. Арестованных погрузили в зарешетченную карету и томимых хмучительным непониманием долго везли в неизвестность. Конечным пунктом назначения оказалось то самое место, где выращивались основные запасы травы для Джасхастена. Перепуганных до полусмерти, полуослепших от длительного пребывания в темноте, предателей вытащили из воронка. Думается, каждому из них этот момент представлялся последними минутами жизни, однако казнить без суда и следствия изменников Родины пока никто не торопился. Протирая слезящиеся от ужаса и хлестких порывов холодного осеннего ветра глаза, шестерка мужчин стояла посреди цветущего поля в окружении вооруженного отряда. По периметру плантации с четкими интервалами горели костры, вокруг которых грелись солдаты охраны. Рядом с каждым источником огня располагались горки непонятных запасов, однако, присмотревшись внимательно, в них можно было различить по несколько единиц емкостей, предназначенных для жидкого содержимого, и какие-то мешки. Прошло немало минут, пока самообладание и способность соображать стали возвращаться к изобличенным преступникам. Только тогда они начали смутно догадываться, что происходит. Им сейчас со всей прозрачностью демонстрировали готовность в любой момент либо защитить, либо уничтожить поля драгоценного сырья. А дальше произошло совсем уж немыслимое. Шпионов освободили. Огласив запрет на возвращение в свои дома под угрозой смертной казни и требование немедленно покинуть страну. Гвардейцы развернули коней и растаяли в ночи. Сложно до предателей доходила шоковая мысль, что их вот так запросто взяли и отпустили в свояси предоставив самостоятельно добираться до хозяев. Но повторять приказ дважды и уж тем более уговаривать никого не пришлось. А еще через две с половиной недели Королевская почта получила послание от правительства Глиата — В нем северные соседи милостиво давали разрешение графу Волгаю на посещение Джасхастена для получения медицинской помощи и приглашали Риклоид к диалогу. Наше Величество сам не очень-то ожидал такого резкого прогресса в столь сложном вопросе. Вывод напрашивался один, кто-то в окружении северного короля, имеющий на него серьезное влияние, крепко надавил на монарха подтолкнул, а может быть даже вынудил идти на уступки. Следовало срочно и максимально эффективно использовать момент. Организовывалась работа лучших дипломатов страны. Наши шпионы активизировали свою деятельность еще сразу после акции невиданного милосердия по отношению к разоблаченным лазутчикам. Вот уже третью неделю настроения северян в разных слоях общества тщательно, с удвоенной энергией, мониторились. Постепенно выяснилось, что тем самым лицом, убедившим их короля умерить спесь и собственнические аппетиты Глиата, скорее всего, являлся его сын. Это был молодой, полный сил и вовсе не глупый человек. Причем лестное мнение об интеллектуальных способностях наследника Северного королевства имели не только поклонники из окружения принца. Доклады разведки тоже содержали положительные отзывы об этой значимой в ней столь уж и далекой в перспективе личности. Похоже, в разрез своему батюшке он понимал всю шаткость и эфемерность их владения Джасхастеном. Дамоклов меч, открыто продемонстрированный нашей страной лазутчиком противников, еще явственнее проявил эту истину. А король догадывался, что сын откажется от Джасхастена в первые же дни своего правления, а значит, противостояние оружием будет напрасным. Да и сам он вполне может не дожить до весьма спорной победы. С недавних пор ситуация в самом Глиате незаметно менялась. Партия дряхлеющего болезненного короля потихоньку начинала уступать в силе влияния сторонникам наследника престола. И пусть открытого противостояния между отцом и сыном не наблюдалось, однако их позиции по данному вопросу значительно разнились. Безудержная воинственность стариков уходила в прошлое. Молодежь, конечно, оставалась детьми своих родителей, сохраняла в себе наследственные черты высокомерия и себялюбия. Зато проявляла ту же горделивую независимость даже по отношению к ним предкам. И в свете довольно мирного периода жизни людей, длиною в несколько поколений, имела возможность заводить иные интересы, кроме завоеваний. К тому же не стоит повторять, все желали жить долго и счастливо. Как бы ни был самолюбив наследник, однако он прекрасно понимал, что дурная слава государства, лишившего весь мир лекари Джасхастена, упадет в первую очередь на его голову. По крайней мере, такой обрисовывалась государственным аналитиком ситуация на мировой арене. Возможно, первый успех создавал чрезмерно радужное настроение. Впереди ожидались нелегкие и наверняка затяжные переговоры. А во владении графа Волгая тем временем разворачивались свои интересные события. Во-первых, Германа требовалось ответственно собирать в неблизкую дорогу. Он хоть и махал беспечно рукой, мол, голому собраться только подпоясаться, однако все это было не так и просто. Помимо понятных поводов для озабоченности при организации международной поездки колясочника, нежданно возникла еще одна проблема. Вроде как и курьезная, но значимая Ксюша с Германом никак не могли поделить между собой Бернара. «Ксю, даже не спорь. Бернар должен остаться в замке с тобой. Мы ведь оба понимаем, что более надежного, толкового и, что немаловажно, авторитетного человека в доме не найти», горячо убеждал девушку граф. «Он знает всех и вся. Тебе будет сложно разбираться с этим хозяйством без его поддержки. Он свой и просто тебя обожает». Кого надо, приструнит, построит, сам за всем проследит. Вторым событием как раз являлось великое переселение семейства Салемона в замок. И графа очень беспокоила комфортность обитания его невесты в новом месте, в новом статусе. Тем более никто толком не представлял, сколько продлится его отсутствие. Герман. «О чем ты говоришь?» В голове Ксюши просто не укладывалось. Как тому вообще могла прийти мысль отказаться от сопровождения гнома? «Вот именно, что толковый, надежный, единственный, кто умеет за тобой присмотреть, обслужить, помочь!» Пф! Возмущенно булькала Ксю. «Никому другому тебе не довериться. А мне-то с каким хозяйством управляться, если я здесь пока вовсе не хозяйка? Да и не отпустят тебя, Бернар!» Что значит «не отпустит»? Кто здесь граф? Ладно, ты граф. Тогда я тебя без него не отпущу. На самом деле Ксении действительно было маленько неуютно оставаться в такой махине без единой, родной или хотя бы доверенной души. Отец не в счет, Он здесь такой же новичок, как и она. Но идея оставить при ней Бернара казалась ей категорически в корне невозможной. «Не отпустишь?» — с легкой усмешкой хмыкнул граф. «Нет». «Джазхастен?» Улыбка Германа в вширь. «Граф!» Девушка жалобно состроила бровки домиком, тем не менее тоже улыбнувшись абсурдности своего ультиматума. «Ксю!» «И вот как с тобой спорить?» «А зачем?» Граф изобразил невинное непонимание на лице. «Ты мне лучше вот что скажи». «Что?» «Как считаешь?» «Если помолвленную пару застукают за поцелуями, это сильно предосудительно» полагаю ксения уже совсем привычно уютно примостилась герману на колени и сделала вид что задумалась сие наверняка возбраняется но нас простят